Учитель философии уходит. Через некоторое время появляется портной с четырьмя подмастерьями. Они облачают Журдена в новый костюм. Костюм сшит по самой последней моде из-под которой видны отделанные кружевами панталончики, жилеточка, расписанная всевозможными цветочками и туфли с огромными бантами. Наряд довершает рыжий парик и большущие шляпы с перьями. Журден в восторге. Он мгновенно решает проверить, какое впечатление произведет на домочадцев его роскошный туалет. Николь! Служанка! Иду! Иду! Что вам угодно, сударь? Да, Николь, послушай. <свят> Че <Чё> ты смеешь? <свят> <свят> <свят> Что с тобой, дура? <свят> <свят> <свят> На кого вы похожи? Что такое? Ты надо мной смеешься? Да что вы, сударь, даже не думала. Ну-ка, посмейся-ка еще. Ох, влетит тебе от меня. Ничего не могу с тобой поделать, сударь. Перестанешь или нет? Извините, пожалуйста. Тот уже. Нету. Вы подумайте, какая у да чего же вы сейчас смешной? Слушай, если ты сию секунду не перестанешь, я тебе закачу такую оплеуху, которую ты никогда в жизни не получала. Калиток, сударь, можете быть спокойной. Не буду больше смеяться. То-то. -то. Сейчас ты уберешь. <связь> уберешь, говорю, как следует за... <связь> уберешь, как следует за... <связь> ты что, опять... Нет, ну Лучше побейте меня. Только дайте посмеяться. Так мне будет легче. Меня ты меня доведёшь? Смейтесь со мной. Я лопну. такой подля. Вместо того, чтобы выслушать мое распоряжение, нагло смеется мне в лицо. Что вам угодно, сударь? Мне угодно, чтобы ты, подлая, потрудилась навести в доме чистоту. Ко мне скоро будут гости. Ой, сударь, вот мне уже не до смеха, честное слово. Ваши гости всегда наделают такого беспорядку, что при одной мысли о них... На меня нападает тоска. Кто-то <свят> из-за тебя держать двери на запоре от всех моих знакомых? <свят> ну, по крайней мере, от некоторых. <свят> Входит госпожа Журден. Это еще что за новости? <свят> что это на тебе за наряд? Вот, пожалуйста. <свят> И верно вздумал, насмешит людей, коли вырядился таким шутом. Хочет, чтобы на него все пальцами показывали. Знаешь, только одни дураки до да дуры станут на меня показывать пальцами. Да уже показывают. Твои повадки давно всех смешат. Кого это всех? Позволь тебя спросить, кого это всех? Да всех, всех, кто поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник. С самого утра пиликают на как <свес> песни орут соседям и тем покоя. И то, правда, сударыня? Мне так не под силу будет поддерживать дом чистоту коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть на роду. Какую? Грязь наносят прямо со всего города. Грязь Ваши любезные учителя наследят, а я каждый божий день мой после них полылю. Скажи, пожалуйста, простая мужичка, служанка Николь, а до чего же языка ну, она права. Как это она... Ума-то у неё побольше, чем у тебя. Ну, хотела бы я знать, ну, зачем тебе в твои годы понадобился учитель танца? ещё это твердило фехтовальщик. Он так напочит, что в зале довольный девиз паркет по выгороду. Молчат! И ты, служанка, и ты, жена. О, стало быть, ты задумал учиться танцевать. Нашел когда. У самого того и гляди, скоро ноги отнимутся. Может, старца, вам припала кого-нибудь <свят> убить? Молчить? Вы невежды. Вы себе даже представить не можете, какие это мне дает... Чего? Не твое дело, вот <свят> чего перерогативы. Хм. Мне мне стыдно, До чего вы необразованные? Вот ты, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь? Конечно, я знаю, что говорю. Делай, что тебе надо начать жить по-другому. Я тебя не о том спрашиваю. Я спрашиваю, что значит вот те слова, которые ты сейчас сказала. Разумные слова. А вот поведение да твоё. Я поведение... тебе говорю, что я не об том толку, я тебя вот о чём спрашиваю. Вот то же я тебе говорю, вот вот вот ну, то что я тебе сказал. Что это такое? Глупости. Но же меня не понимаешь. Она же меня не понимает. Весь наш с тобой разговор. Ну? Как называется? Скандал. Невежда. Это проза. Проза? Да, все, что проза, то не стихи. А все, что не стихи, то... Топ-роза. Господи, ну, да откуда же вот. ты... Так, а теперь ты, Николь. Знаешь ли ты, как произносится У? Как произносится? Да. Что мы делаем, когда мы говорим У? Чего? Скажи У. Ну, У. Ну, что ты в это время делаешь? Говорю У. Да, да, ты говоришь «у». Но когда ты говоришь «у», что ты в это время делаешь? Да то и делаю, что вы велели. с дурами. Она же меня тоже не понимает. Ты вытягиваешь губы и приближаешь нижнюю челюсть к верхней. Я короче рожевую. <Св ninguém> а, нечего сказать ловко Господи, да что же они с тобой сделали А вы еще не то сказали бы, если бы услышали О, ха-ха и да-да <как> Да что это за голематья? Да на что все это надо, сударь? Ну, да не дуры, хоть кого вы ведут из себя, честное слово Вот что Гони-ка ты всех своих учителей в шею и со все их тарабарщины. А главное, это выверзило фехтовальщика. От него только пыль в Вот тебе дался этот учитель фехтования. А я сейчас тебе докажу, что ты ни черта в этом деле не смыслишь. Ну-ка, возьми-ка Боже. Возьми-ка, возьми-ка Вот линия тела. Видишь? Mm. Когда тебя колют терсом, нужно делать Вот так. А когда кварты нужно делать вот так. И тебя никто не убьет, а в драке самое важное. Знать, что ты в безопасности. Линия глаза. Кальни меня. Я? Ты. А я кальню. Ну, кальни, дура. Кальни, <соскоп> <соскоп> Николь, кальни. А ну, <соскоп> ну, кальни, кальни. Ааа. <соскоп> Мерзавка, мерзавка, мерзавка. Мы велели вас колоть. Ну, ты же колешь терцин, тебе нужно колоть кварт. У тебя нет терпения подождать, пока я парирую? Ну, вот что. Ты помешался на всех этих причудах. И началось это у тебя с тех пор, как ты стал водиться со знатными господами. А это лучше, чем водиться с твоими мещанами. Ну, да, как же. Взять к примеру, твоего распрекрасного графа, от которого ты без ума очень выгодное знакомство. Нечего сказать. Молчать! Знаешь, ты жена, что ты не знаешь, о ком ты говоришь, когда ты говоришь о нем. Ты себе уже не представляешь, он собой представляет. Ты же настоящий вельмож, он же вхож во дворец, он же самим.